Глава пятнадцатая «Когда лес голоден, накормите его» Нечестивая четверка. Компендиум На следующее утро Эммануэль проснулась еще до рассвета и отправилась в пустую мастерскую Абрама за амуницией. Порывшись в его инструментах, она остановила свой выбор на толстом мотке веревки, достаточно длинной, чтобы опоясать весь дом по периметру еще бы осталось. руло нечистой марли и самым острым ноже Абрама для резьбы по дереву. Веревка была довольно тяжелая и даже перевешивала, но Эммануэль кое-как пристроила моток на плече и побежала паровыми полями к огороженному загону, куда овец запирали на ночь. Она в торопях выпустила их на пастбище, где они будут пастись под бдительным присмотром батрака и все время ее отсутствия. Разобравшись со стадом, Эммануэль отправилась к колодцу на восточной окраине пастбища и стала ждать Эзру. Чтобы скоротать время, она листала дневник матери, снова возвращаясь к рисункам ведьм, и внутренне готовилась к тому, что ей предстояло сделать. «Если все пойдет по плану, она отыщет пруд, войдет в воду и принесет свою жертву, и к тому времени, когда она выйдет из темного леса, с кровавым бедствием будет покончено. Она лишь молилась, чтобы дневной свет смог удержать ведьм Лилит на расстоянии. В нескольких ярдах от нее показался Эзра, спустившись на пастбище с вершины холма. Он был одет в рабочую одежду. Руку ему забинтовали несколькими полосками свежей белой марли, а за его плечом на кожаном ремне висело ружье. Эммануэль нахмурилась, поглядев на солнце. «Был почти полдень». «Опаздываешь!» Овцы бросились в рассыпную, когда Эзра двинулся стаду на перерез. Подойдя к ней совсем близко, он остановился. Он выглядел уставшим, вероятно, после ночи, проведенной за конспектированием переписи. «А ты читаешь запрещенную литературу?» Мануэль захлопнула дневник и поспешно сунула его в свою сумку. «Откуда ты знаешь, что она запрещенная?» «У тебя виноватый вид». «Никто не выглядит виноватым, читая книги, одобренные предписаниями». Он кивнул на моток веревки у ее ног. «А это еще зачем?» «Рыбу ловить», — сказала она и, встав отряхнула юбки. «Ну что, идем?» Эзра пошел первым, пробираясь сквозь волны высокой травы к границе леса. Мануэль нырнула за ним в кустарнике, ненавидя себя за то, как на душе сразу стало легче, когда вокруг нее сомкнулись деревья. В лесу сегодня было особенно красиво. Солнечный свет просачивался сквозь листву и брызгами ложился на узкую тропинку, стелившуюся через лесную чащу. Никогда еще лес не казался ей таким живым и ласковым. Эта картина резко контрастировала с Вифилем, где все сейчас увядало и умирало. Здесь, в темном лесу, возникало чувство, что кровавое бедствие было не более чем смутным и далеким кошмаром, Если бы не проблески Красной реки среди деревьев и не налитые кровью рытвины в тропе, Эммануэль могла бы решить, что зараза не распространилась за черту Вифиля. Но реальность изумляла еще больше. В отличие от Вифиля, истерзанного последствиями этого кошмара, здесь все благоденствовало. Лес был словно напоен кровью. Деревья цвели буйным цветом, на ветвях густо распускалась молодая порсель, Кусты ежевики разрослись так буйно, что заползали на тропинку, порой затрудняя проход. Могло даже показаться, что сам лес рос вширь, выходя за извечные пределы. Возможно, это и было целью кровавого бедствия, и ведьмы задумали таким образом захватить господство над Вифилем? Неужели Лилит пыталась вернуть себе все, что у нее отняли столько лет назад? Эзра оглянулся на Эммануэль. «Ты утверждаешь, что боишься темного леса, но явно чувствуешь себя здесь как дома». И он был прав отчасти. Что-то в темном лесу заставляло ее чувствовать, как будто она становилась собой, когда входила в него, и приставала, когда выходила. Но, конечно, это могли быть и просто ведьминские фокусы. А ты довольно напряжен, хотя утверждаешь, что не боишься. Если ты готов к самому худшему, тебе уже просто нечего бояться. «Так вот, что ты ожидаешь здесь найти?» — спросила Эммануэль, поднырнув под дубовую ветку. Ее слегка грызла совесть за все, что она от него утаила. «Самое худшее?» «Может быть», — ответил он. «Я хоть и не верю в сказки про ведьма, но знаю достаточно, чтобы понимать, что от темного леса нельзя ожидать ничего хорошего». Слова задели заживое, и Эммануэль вскоре поняла, почему. В каком-то смысле она сама была родом из темного леса. Здесь она росла в чреве матери, и это место стало ее первым домом, хотела она признавать это или нет. Эзра снова повернулся к ней. «Ты не согласна?» «Не знаю», — сказала она, подходя к нему на шаг ближе, вдвое сокращая то небольшое расстояние, что до сих пор разделяло их. «Но мне нравится думать, что хорошие вещи...» «Могут случаться и там, где этого меньше всего ожидаешь». Эзра поднял здоровую руку над головой, хватаясь за ветку и слегка повис на ней. Они стояли близко, не подобающе близко по меркам вифильских предписаний, но сейчас они были не в вифиле, и закон не имел власти над темным лесом. Тишину нарушил Эзра, заговорив с напряжением в голосе. «А ты не так проста, как кажешься. Ты в курсе?» Иммануэль вздернула подбородок, чтобы рассмотреть Эзру как следует. Рот его был приоткрыт, и солнечный свет играл на щеках, оставив теням скулы и подбородок. Их разделяло расстояние едва ли меньше мизинца, но Эммануэль ничего сейчас так не хотелось, как сократить его. Но она не решалась отпустить себя. Она не могла. «Мне говорили». После этого они некоторое время шли молча. Эммануэль остро ощущала повисшую тишину и осторожную дистанцию между ними. Казалось, прошли часы, когда Эзра наконец остановился и указал на просвет между деревьями. «Мы на месте!» Мануэль обошла его спереди. И верно, пруд простирался прямо перед ней, широкой кровавой раной посреди леса. Обступившие его деревья стали гораздо выше, чем помнила Иммануэль. Они тянулись корнями вглубь пруда, утопая в крови упиваясь ею. Стоял такой вязкий и приторный гнилостный запах, что Эммануэль чуть не задохнулась. Она повернулась к Эзре, сбросила с плеча моток веревки и опустила сумку на землю. «Закрой глаза и отвернись!» «Что ты?» Эммануэль подняла подол юбки до колена и посмотрела на него через плечо. Песнь леса казалась дразнящей. Она звучала в быстром ритме ее сердцебиения, в свисте ветра, в глухом топоте сапог Эзры по земле, когда он придвинулся ближе. «Глаза закрой», — напомнила она. На этот раз Эзра повиновался, закрыв глаза и задрав лицо к кронам деревьев. «Почему у меня такое чувство, что у тебя на уме очень плохая затея, которая попирает все догматы церкви?» «Понятия не имею». Она прервалась, чтобы сбросить сапоги. Быть может, потому что ты плохой, попирающий догмат и преемник, которому по душе такие затеи? Она не смотрела на него, но слышала улыбку в его голосе, когда он ответил: Думаешь, я плохой преемник? Думаю, что ты себе на уме. Она стянула с себя платье, и оно невесомо упало к ее ногам. Быстро сложив одежду, Эммануэль подобрала с земли веревку и обвязала один конец вокруг своей талии. Когда веревка была надежно закреплена, Она подошла к Эзре и сунула свободный конец в его здоровую руку. «Держи это и не отпускай!» Эзра развернулся к ней лицом, и в его глазах что-то вспыхнуло, когда он проследил взглядом от веревки в своей руке до ее талии. Сорочка Эммануэль вдруг показалась ей тонкой, как утренний туман. «Я же просила закрыть глаза!» Эзра перевел взгляд на прут и снова повернулся к ней. Она могла поклясться, что он выглядел немного взволнованным. «Ты же не станешь?» «Я должна!» «Кровавое бедствие не закончится, если я этого не сделаю!» «Что за глупости!» Эзра замотал головой. До этого момента он соглашался потакать ее причудом, но сейчас чаша его терпения была переполнена. «Если тебе так не имется, чтобы кто-то вошел в этот пруд, пусть это буду я, а ты держи веревку!» Эммануэль отрицательно покачала головой. «Это нужно сделать мне». «Но почему?» Раздраженно, сердито даже спросил он. «Какое отношение Прут имеет к кровавому бедствию? Я не понимаю». «Сейчас у меня нет времени все тебе объяснять. А даже если бы и было, сомневаюсь, что ты бы мне поверил. Но сейчас это не важно. Ты здесь, потому что сам так захотел. Поэтому либо помогай мне, либо уходи. Твой выбор». Я прошу только об одном. Не затягивай и постарайся без лишнего шума. Я сохранила твои секреты, и ты сохрани мои». Эзра в нерешительности сжал челюсти. «Это пустая затея. Просто держи веревку», — сказала она и наклонилась, чтобы достать из рюкзака нож Абрама. «Сделаешь это, и беспокоиться будет не о чем». «Но вода заражена. Ну, я же не собираюсь ее пить». Я прикинусь рыбкой и поплыву, веревка у тебя. Если что-то пойдет не так, если я слишком долго пробуду под водой или начну сопротивляться, тащи меня на берег, где то Эзра крепче сжал веревку. «Хорошо, но если хоть что-то пойдет не так, даже если ты просто слишком резко хлопнешь рукой по воде, я в ту же секунду вытягиваю тебя обратно». «Договорились». С ножом в руке Эммануэль начала спускаться к берегу. Холодная, кроваво-черная грязь засасывала ее ступни, просачивалась между пальцами и от соли щипала мозоли. Подавив приступ тошноты, она вошла в воду по щиколотке, по колено, по пояс, морщась, когда студеная кровавая жижа коснулась ее живота и промочила сорочку. Переведя дыхание, чтобы собраться силами, она двинулась дальше, глубже погружаясь в кровавую воду. Когда ее нижняя губа едва торчала над поверхностью воды, Эммануэль зажмурилась и зашептала молитву темному лесу. «Я не называю своего имени, потому что оно уже известно тебе. Я давно слышу, как ты зовешь меня». Она замолчала на мгновение, приподнимаясь на цыпочки, потому что удерживать голову над поверхностью становилось трудно. «Я пришла к тебе от лица всего Вифиля, чтобы просить...» «Нет, молить о прекращении тех бедствий, что взяли свое начало здесь несколько недель тому назад. Прими эту жертву, прошу тебя!» С этими словами она поднесла нож к предплечью и сделала глубокий надрез. Когда ее кровь смешалась с кровью пруда, на лес налетел могучий ветер, клоня к земле молодые сосны. От середины пруда пошла сильная рябь, как будто кто-то бросил булыжник на глубину». Волны одна за другой разбивались о берег, и Эммануэль зарылась ногами в грязь, чтобы ее не снесло течением. Эзра дважды дернул за веревку, и Эммануэль обернулась на него через плечо. Он снова потянул, уже сильнее, и позвал ее, стараясь перекричать о ветра, но не успела она ему ответить, как чья-то ледяная рука обвелась вокруг ее щиколотки и утащила под воду.